Глава девятнадцатая Милорада — Горислава! Дверь приоткрылась, и в проеме показалась вилла. Заметив хозяйку комнаты в здравии, она неуверенно застыла на пороге. — О, Милорада, ты наконец-то пришла в себя? Мы все так за тебя переживали. Как ты себя чувствуешь? — Уже лучше, спасибо. Милорада выдавила фальшивую улыбку. — — Можешь успокоить девочек. Скажи, что со мной все хорошо. — Конечно. Ее взгляд метнулся на осколки от хрустальной вазы и остановился на цветах. Гостья быстро отвела глаза и нервно сжала подол платья. — Ходит слух, что ты обратила в прах русалку. Это ведь неправда Она не оставила мне выбора. Равнодушно пожала плечами Милорада. — Значит... «Уверена, на то была причина!» Посетительница неуверенно улыбнулась и сделала шаг вперед, намереваясь присоединиться к подругам. «Ты ведь расскажешь, что случилось?» «Надо же, столько шума из-за какой-то нечисти!» — вставила Горислава, вскакивая с края кровати. «Наверное, я тебя в конец утомила, Милорада. Думаю, тебе стоит немного отдохнуть». Она кинула многозначительный взгляд на старшую подругу и поспешила к выходу. «Милорада все расскажет, как только будет готова. А пока мы оставим ее одну». Горислава приложила ладонь к спине гостьи, настойчиво подталкивая ее к выходу. «К тому же ты ведь не просто так пришла. У тебя какое-то дело ко мне?» «Не совсем. Я лишь хотела справиться о состоянии Милорады». Она рассеянно оглянулась через плечо. Как видишь, беда миновала. Собеседница практически вытолкнула вилу из комнаты. «Кстати, там под дверью сидит Семаргл», Си — успела предупредить та, переступив порог. «Не желаю его видеть!» — крикнула вслед хозяйка спальни. «Так ему и передай!» Она проводила сестер взглядом, пока дверь за вилами не закрылась. оставив ее одну краем глаза она поймала блеск разбитого стекла милорада соскочила с кровати и приблизилась к осколкам она опустилась на пол и занесла над ними руку крылышки за спиной замерцали прожилки окрасились в золотой цвет кристаллы под ее ладонью заискрились милорада завороженно наблюдала как охваченные горячим потоком кусочки хрусталя плавились от ее жара и растекались по полу вязкой прозрачной лужицей. Неожиданно раздавшийся треск привлек ее внимание. Милорада повернула голову на звук. По стене полз снежный иней. Оставляя за собой морозный узор, он поднимался вверх, пока не захватил в плен весь дверной проем. вила отпрянула. В полном недоумении она смотрела, как мгновение спустя на месте двери осталась лишь гладкая сверкающая поверхность милорада поднялась с пола и приблизившись осторожно коснулась ледяной корки колючий холод острыми иголками пронзил ладонь она резко одернула руку симаргол позвала она за стеной послышалась возня твои хлап дело тишина насторожила ее Вилла послала горячие волны в надежде растопить преграду. Но ничего не произошло. симаргол закричала Милорада, яростно стукнув кулаком по заледенелой двери. «Я знаю, ты там и слышишь меня! Объяснись! Немедленно! Что все это значит?» «Не стоит шуметь, маленькая Вилла!» Милорада дернулась от неожиданности. Волк так внезапно появился позади нее, что она невольно отскочила, наступив на один из розовых бутонов. Тот хрустнул и рассыпался на снежные осколки. вила неосознанно подобрала остальные цветы. — Как ты прошел? — она скользнула взглядом по стенам в поисках выхода. — Я ведь покровитель огня! — в доказательство своих слов Семаргл расправил крылья, глаза его вспыхнули, от тела объяло яркое пламя. — Не впечатлил! — притворно фыркнула Милорада. Ей не приходилось видеть симаргла в истинном обличии, но показывать свое восхищение и изумление означало подчиниться ему, а этого она себе позволить не могла. — Почему моя дверь исчезла? Твоя работа? — Холод — не моя стихия! — собеседник отряхнулся, принимая свой обычный вид. «Так это сделала Мара!» Милорада прошла мимо своего тюремщика и опустилась на край кровати, заботливо разложив розы на коленях. «Тебе не велено покидать свои покои!» «Я пленница!» Она вскинула на него голову. Голос предательски надломился. Если Семаргл и заметил это, то не придал значения. Он уселся на полу и уставился на хозяйку покоев. Лишь пока госпожа не отдаст на твой счет другой приказ. Выходит, я впала в немилость? И когда она сжалится и отпустит меня? Кто знает. Волк поднялся и прошел к окну. Он кинул безразличный взгляд на улицу. Возможно, ты застряла здесь до тех пор, пока твой смертный не покинет мир живых, и его душа не упокоится в мире Нави. Милорада напряглась. — Но она не посмеет держать меня в заперти так долго! Собеседник издал ироничный смешок и пристально посмотрел на нее. — Для Вилы срок человеческой жизни не такой уж и длинный. Ты бессмертна, а он... Не успеешь опомниться, как пройдет сотня лет, и ты забудешь своего флейтиста. — Что ты сказал? Потрясенная Милорада сжала в руках хрупкие стебли роз. Снежный иней под ладонями захрустел и осыпался. — Ты знал! Все это время ты следил за мной! Это ты рассказал Маре о Радомире! Почему? — Такова моя работа. Я служу госпоже и следую ее указаниям. — Предатель! Сквозь зубы процедила она, не обращая внимания, как цветы в ее руках изменились. Стебли и листья набухли и позеленели. Лепестки, сбросив морозный оттенок, распахнулись и окрасились в красный. — Ты обмолвился, что я могу стать смертной. Выходит, я способна вернуться в мир живых. Этого боится Мара? — Полагаю, что так. — Почему я? — Ты вила. но твое сердце все еще бьется. Подарив свои крылья возлюбленному, ты разбудишь свою душу, исцелишь оборванные нити и вернешься к жизни, но при этом лишишься дарованных Марой сил, начнешь стареть и однажды умрешь. — Вот, значит, как? — Руслана... — Госпожа не была в этом уверена, — перебил ее Семаргл. Но Руслана своим поступком доказала, что это возможно. — Я видела, насколько Руслана счастлива с мужем. Ее не страшит смерть, ведь она проведет жизнь рядом с возлюбленным. Так с чего ты взял, что у меня не выйдет? Волк склонил голову набок глаза его странно блеснули. — Я сказал Руслане, что она может вернуться в любой момент. стоит лишь выкрасть крылья. Но это не так. Она другая, поэтому вилой ей больше не стать. Та же участь ждет и тебя. Неужели ты настолько любишь своего смертного, что готова пойти на такие жертвы? — Жертвы? — Милорада издала нечто похожее на пренебрежительное шипение — Все это время я провела, как в заключении, словно застряла в паутине, без мечты, без воли, без желаний. Теперь же я просто хочу проснуться от долгого сна, навеянного Марой. Семаргл, прошу, помоги мне обрести свободу. Я люблю Радомира и хочу провести с ним столько времени, сколько мне будет отмерено. Собеседник ответил не сразу. Он тяжело вздохнул и потупил взор. — Я уважаю тебя, милорада, Ты одна из немногих, кто мне нравится. — Хотел бы я ослушаться госпожу, да не имею права на это. Взгляд его зацепился за розы. — Забудь о смертном. Мара никогда не позволит твоей душе засиять вновь. Ты слишком ценна для нее. Ожидала ли она другого ответа? вила обреченно опустила голову. Только сейчас она заметила, что сделала. Милорада приоткрыла рот от удивления и воззрилась на живые цветы. Алые бутоны ярко выделялись на небесно-голубой ткани сарафана. Она осторожно провела кончиками пальцев по бархатистым лепесткам. «Красивые, не правда ли?» Семаргл осмелился приблизиться. «Только посмотри на них. Ты создаешь жизнь одним лишь касанием. Все еще думаешь отказаться от этого дара?» «А ты сомневаешься, что мне это не по силам?» парировала Милорада. Волк собирался что-то сказать, как вдруг насторожился. Он повел ушами, прислушиваясь к одному ему понятному звуку. «Семаргл!» Вилла напряглась. Сердце неистово заколотилось в груди. — Что тебя встревожило? — Пока не знаю. Но кажется, что что-то изменилось. Сейчас мне нужно быть подле госпожи. — Постой! — Милорада протянула руку и дотронулась до его шеи. Странное волнение передалось и ей. Ладонь утонула в густой белой шерсти. — Не уходи! — Что такое маленькая вилла? — он оглянулся. — Не желаешь оставаться одна? Она испытала неловкость и постаралась придать себе более безразличный вид. Крылышки затрепетали, рука безвольно соскользнула с его тела. Теперь она тоже ощутила это. Что-то чуждое проникло в мир Нави, что-то живое, пылающее и совсем неуместное в бесплодных снежных просторах. Его тонкий, едва уловимый аромат распространился далеко за пределы источника и привлек внимание пленницы. Этот запах. Ты тоже чувствуешь его, Симаргл? Стена рядом с дверью задрожала, покрылась мелкими трещинами и осыпалась, став совсем прозрачной. Волк растянул губы в кривой ухмылке и отвернулся. Растопырив лапы, он пригнулся, готовясь совершить прыжок. — Ответь! — выкрикнула Милорадо. Но он уже исчез в проеме, который тут же затянулся ледяной коркой.